изверг невразумительный и большей частью бессвязный поток слов. «Дэн, ради Всевышнего! Омут Шаготов! Шесть тысяч ступеней вниз! О, мерзость! Мерзость! Я бы ни за что не позволил ей взять меня с собой, и вот я здесь! е е не гурат Фигура восстала из алтаря, и было там пять сотен воющих! Тварь в клобуке облеяла! Комок! Комок!» Это было тайное имя старика Ефраима на том ведьмовском шабаше. Я был там, куда она обещала меня не брать. Всё случилось за минуту до того, как меня заперли в библиотеке. Там, куда она ушла с моим телом. Там, в богомерзкой обители, в мерзопакостном омуте, где начинается чёрная мгла, и чьи врата охраняют сторожа. Я видел Шагота. Он менял своё обличие. Я этого не вырису».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 «Ты когда-нибудь видел рукописи старика Ефраима? Хочешь знать, почему меня пробрала дрожь, когда я увидел однажды сделанный осенат в торопях записи?» «Осенат! Да существует ли эта женщина? С чего подозревают, что у старика Ефраима в желудке был яд? Почему это гелманы шепчутся о том, как он орал?» «Точно перепуганный до смерти ребенок, когда он сошел с ума, а сенат заперла его в глухом чердаке, где и тот, и другой тоже находился. Не душа ли эта старика Эфраима была там заперта? И кто же кого запер? И почему он много месяцев искал кого-нибудь с ясным умом и слабой волей?»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 заявив, что раз или два из дома слышались мужские рыдания. Однажды вечером в середине октября, услыхав знакомые три-два звонка в дверь, я открыл сам и, увидев на пороге Эдварда, тотчас отметил, что передо мной стоит прежний мой друг, каким я видел его последний раз в день нашей ужасной поездки из Чесанкука. На его лице...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 Слухов же в городе, конечно, было предостаточно, но это было и неудивительно, учитывая странные происшествия в старом Краунин-Шилдовском особняке. Мне, правда, не понравилось то, о чем как-то не в меру разоткровенничавшись, проговорился в мискатоникском клубе «Банкир Дерби» о чеках, которые Эдвард регулярно посылал неким Моисею и Абигайл Сарджент и некой Юнис Бабсон Винсмут.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 И особенно частые посещения погреба. Я поинтересовался, не пишет ли ему о Сенат угрожающие письма, но Дворецкий сказал, что от нее нет никаких известий. Однажды вечером накануне Рождества, зайдя ко мне в гости, Дерби вдруг совсем расклеился. Я осторожно подводил нашу беседу к совместному путешествию будущим летом, как вдруг он завизжал и буквально выпрыгнул из кресла с выражением неописуемого и неконтролируемого ужаса на лице. Им овладел такой панический страх, который, наверное, могли бы внушить здравомыслящему смертному лишь развершиеся недра преисподней «Мой мозг! Мой мозг! Боже, Дэн, как давит! Откуда-то извне стучится, царапается этот яволица! Даже сейчас! Эфраим! Камог! Камог!»